В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от плавого бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах. Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратить себе юношеское здоровье. Их подбадрил псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой. Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции месье Подленник, и при помощи расторопного от Межуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью. Колоколамский радиоактивный курорт, вторая молодость, главный директор товарищ Подлиник, начальник АФО товарищ от Межуев, вход воспрещается. Алпапан ура теснилась за рогадкой, стараясь поближе пробиться к курорту "Вторая молодость". Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно шеломлённый неожиданным поворотом событий доктор Гром, отмижив взглядя невидищими глазами, отпихивал его назад. "А я", в тоске спросил доктор. После долгого разговора с подлинником Во время которого собеседники хлопали друг другу по плечу и отчаянно взвизгивали, подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт: Завет медицинско-правовой и методологико-санитарной частью доктор Гром. Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевлённо принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта. Подлинник хлопотал как насетка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было правда дороже Боржоми, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка. На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60% пойдёт на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен куржал и приглашены из Москвы опер оточные труппа и писатель Пельняк для прочтения ряда рассказов избыта модогаскарских средников. Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологической санитарной частью доктор Гром. В анкетном зале венизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочёл подряд 3 лекции. Вчера, сегодня и завтра к Локаланскому курорту у порога красоты и здоровья и жизнь на что ты мне дана. Из последней лекции оравной и из первых двух являлось, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток Вторая молодость. Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска. Уже выручка главного директора достигла изрядной суммы, и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия. Как вдруг дивный, лечебно-показательный, методологически-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул. В приключенческий тупик пришли... Посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики разбросали рогатки, а прокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме номер 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего слебный источник навсегда прекратился. За доктором коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил всё на Никиту Псова. Но предъявить псоу претензии граждане не могли. Узнав, в каких водах он купался, Никита слёг в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная.